Глава двенадцатая. Любовь и Запорожец. Следствие по делу доктора Люды началось с неудачной попытки проникновения в больницу. Он вошел в приемный покой под раскаты грома. На улице бушевала гроза. Злобная гардеробщица вычленила Альберта Степановича из череды посетителей по неизгладимой печати интеллигентности в облике. и грязным ботинкам. Слышь, ты, в очках! — гаркнула ядовитая старушенция, безошибочно не ожидая отпора. — Куда без сменной обуви? Для тех, кто не взял тапочки с собой, в гардеробе имелись так называемые бахилы. Вручение их посетителям за наличный расчет было местным гардеробным бизнесом. Знай, Потрошилов, что таким образом ему собираются продать по пять рублей мятые синие мешочки на ноги, он мог бы среагировать по-другому. Но Алику, как обычно, стало стыдно за чужую грубость. Он гордо и быстро развернулся к выходу, храня инкогнито. Конечно, можно было взмахнуть перед носом сторожевой бабы Еги удостоверением, В таком случае проблемы со сменной обувью отпали бы, будто любой милиционер стерилен от рождения. Но злоупотребление, данной ему народом властью, для Патрашилова было неприемлемо. Он покинул больницу, шепча про себя романтическую зарисовку к сонету. — К тебе пришел однажды в кедах, а надо было в полукедах. «Без тапок я, моя любовь, и не увидится нам вновь!» Валентина Петровна накрасила губы. Этим регулярно занимаются миллиарды женщин планеты, но для мамы Альберта Степановича Потрошилова это был поступок. За долгие годы педагогической деятельности она приобрела стойкое неприятие косметики как показателя распущенности и где-то даже грехопадения. От неприличности производимых действий постукивало сердце и дрожали руки. Неуверенными движениями она нанесла на ресницы комочки туши. Процесс не доставлял удовольствия, впрочем, как и результат. Если бы не обстоятельства... Валентина Петровна никогда бы не взялась за помаду, обойдясь мазком пробки от духов «Красная Москва» за ухом. Однако обстоятельства требовали парадного антуража. Покорившись неизбежности, она изобразила лихую улыбку и жирно обвела брови. Получилось достаточно ярко и празднично, с каким-то болезненным наслаждением, валентина петровна напудрила щеки в зеркало на нее уставилась незнакомка похожая на ну на кого то из актрис неожиданно ощутив себя свободной женщиной совершающей отчаянные поступки она пошла в разнос и одела серьги затем пришла очередь гардероба к ярко желтой блузке Удивительно подошла голубая юбка и бордовые туфли. Картина вышла на редкость гармоничной. В момент пика визажа хлопнула дверь. Из погони за безмерным счастьем вернулся любимый сын Алик. Валентина Петровна торопливо сдернула салфетку со стола. Посередине стоял салат оливье. Рядом таинственно светилась мутным зеленым стеклом бутылка шампанского. Альберт Степанович заглянул на кухню и, мельком мазнув взглядом по непривычному натюрморту, вежливо сказал. «Здрасте, а где мама?» Валентина Петровна загадочно улыбнулась. «Проходи, сын, есть разговор». Белобрысый ежик на голове влюбленного сыщика зашевелился от рвущегося наружу потока сознания. Потрясающий вид мамочки ввел его в ступор. Привычка к логическому осмыслению событий подвела. Алик натужно кашлянул и родил первый пришедший на язык вывод. «Поймали Бен Ладена?» Мама сделала шаг вперед. Для более продолжительного дефиле места на кухне не было, но и этого хватило. Потрошилов дрогнул и отступил в коридор. Когда привычные и незыблемые вещи меняются без предупреждения, любой может запаниковать. — Альберт, — укоризненно сказала Валентина Петровна, — ну будь мужчиной. мой руки, и за стол. Мир, меняющий очертания, перестал качаться в неизвестном направлении и остановился. Из знакомой интонации вернули все на свои места. Алик облегченно кивнул и юркнул в ванную. Нескромный семейный ужин с шампанским начался с потрясающего заявления Валентины Петровны. Она пристально всмотрелась восунувшееся лицо любимого чада и произнесла альберт нам нужна машина с тем же успехом она могла надеть вазу с салатом себе на голову алик от изумления поперхнулся шампанским чуть не рухнув со стола когда кашель прошел он робко глядя на незнакомую маму снизу вверх спросил а зачем Валентина Петровна закатила глаза к потолку. Там, посреди желтоватой поверхности, красовались ржавые разводья. Соседи сверху регулярно заливали потрошиловых. То при стирке пеленок, то при купании очередного новорожденного. Она опустила взгляд на кашлящую надежду семьи и непреклонно отчеканила. в оперативных целях.